Глава седьмая. Едят ли коты галушки? Или как научить кота ловить мышей? Сразу скажу, кошек мы всегда кормили отлично. Но как же можно пропустить человеческий обед? Тем более, что на дачу приехал мой папа, который кошек любил вообще, а кота Кузьку обожал в частности. Кот именовался сыночек мой и пользовался этим титулом вовсю. Мой папа очень уважал борщ в исполнении своей тещи. Бабуля всегда старалась угодить, а в тот раз к борщу приготовила галушки, как было принято в кубанской станице, где они с дедом родились и выросли. Галушки были вкусны, потрясающие. И папа по доброте душевной. Решил порадовать ими и своего любимого котика. Кусочек был протянут на вилке, и Кузьма глубоко над ним задумался. С одной стороны, пахнет интересно, а с другой стороны, явно сильно непривычно. И не факт, что коты это едят. Папа умилялся над его раздумьями, мы с мамой заинтересованно наблюдали. А дед критиковал. «Славик, ты же морской офицер, копиранг, и не можешь скотину свою к порядку приучить. Где это видано? Столько разносолов коту предлагать. И то ему, и это. Вон он какой, разожравшийся. И галушку еще обнюхивает. Оставь его мне на пару месяцев, Он у меня хлеб есть будет. И вообще, коты должны ловить мышей, а не выпендриваться над галушками. Тут бабушка, суетившаяся вокруг стола, случайно наступила на хвост замечтавшемуся Кузьме. И дальше события развивались весьма быстро. Кот с отчаянным коротким мявом дернулся вперед. Галушка оказалась у него во рту, А папа, боясь, что Кузя поранится о вилку, отдернул ее назад. Кузьма с перепугу глотнул кусок, оказавшийся в глотке, ошеломленно замер. С одной стороны, он вроде что-то съел. С другой, он это явно не осознал. И куда делось то, что он только что обнюхивал? Он подозрительно осмотрел собравшихся за столом, исключив только папу. Хозяин всегда вне подозрений. Славик, Славик, ну-ка быстренько еще кусок ему дай понюхать. А ты, Чиженька, далеко не уходи. Как принюхается, на хвост ему еще встань. Распоряжался смеющийся дед. Галушками кормить как-то экономнее, чем вести столько корма для кошек. Надо было видеть взгляды, которыми наградили весельчака мой папа и его кот. Впрочем, кот скоро взял реванш. «Это же издевательство над природой! Кот не ловит мышей! Ты, капитан подлодки! У тебя столько людей в подчинении! И ты всем можешь объяснить, что им надо делать! А коту? Ладно, я сам им займусь!» Однажды за завтраком дед был полон энтузиазма и планов по обучению Кузьмы. Он долго объяснял тактику и стратегию. «Буду поощрять. Принесет мышь – дам кусок мяса. Принесет еще мышь – опять награжу. Так он и поймет, что их надо ловить. А потом мясо давать не буду – сообразит, что мышей есть можно». Тот факт, что Кузьма ни разу в жизни ни одной мыши не поймал, деда не останавливал. Кот долго его слушал, чуть головой не кивал, а еще через пару дней действительно принес мышь. Почему-то без головы. Деда этот факт не смутил. Он, торжествуя, выдал кузи кусок мяса раза в три больше принесенной дичи. А упомянутую дичь просто выкинул с кухонного крылечка в заросли картошки, сопровождаемый внимательным взглядом кота. Вот как надо общаться с животными. Тоже мне, хозяева. Не могли объяснить коту такую простую вещь. Вот он сейчас мясо доест и пойдет еще мышку ловить. Умница редкая, радовался дед. Мы недоуменно переглядывались. Кот никогда не интересовался охотой. А тут такое событие в его жизни. Кузьма с удовольствием доел мясо, облизнулся, огляделся, лениво встал и ушел в огород. Вернулся через несколько минут и выложил к ногам деда мышь. И снова без головы. Дедушка был в восторге. Какой умный кот! Вот, пошло дело! Он же всех мышей переловит! И снова кусок мяса? выданный в награду, значительно превышал вес самой добычи. Дед подхватил машину тушку и опять закинул в заросли, вроде как для удобрения. Мы переглянулись. Кузьма уже неприкрыто наблюдал за направлением броска дичи. И, по-моему, мрачно про себя ухмыльнувшись, отправился за ней, как только дед ликуя повернулся к нам. «Вот, видите!» Уже две мыши поймал. И как быстро! Странно только, что он у обоих головы откусил. Ну, может, они для него как лакомство? Нет, ну как умён-то, а? умён это уж точно. Не прибавить, не отнять. И через несколько минут Кузьма снова появился на пороге кухни с мышью. Надо ли говорить, что тушка была без головы? Мой дед поперхнулся в середине пламенной речи об основах дрессировки домашних кошек и недоуменно посмотрел на Кузю. Тот подошел к нему, положил мышь прямо у дедушкиного левого тапка и вопросительно возрился нападателя мяса за мышей. Так, это вот что? Он же не мог успеть снова поймать мышь и уже отгрызть ей голову. Это что же? «Я ему за одну и ту же мышь мясо давал?» Дед недоверчиво уставился на кота. Кот невинно смотрел прямо в глаза дрессировщику, а потом намекнул, что мышь-то, вот она, лежит как с куста, а мясо где? Причем умная скотинка даже на холодильник глазами указала, мол, знаю, что там лежит, давай-давай, не зажиливая, раз обещал. Дед был человек кристальной честности. Он молча встал, старательно не глядя на семью, от хохота, валяющуюся практически под столом. Отрезал кусочек мяса, выдал коту, а потом выкинул мышь в известном направлении и стал на крыльце, грозно сдвинув брови. Тут Кузя немного расслабился от легкости победы и пошел прямо напрямик в картошку за тушкой. Тут уж дед не выдержал и в догонку коту просвистел тапок и некоторое количество гневных эпитетов. Больше безголовая мышь в нашей жизни не появлялась, ибо кот бесперспективными проектами никогда не занимался. Утруждать себя приносом тапка он тоже не стал, а гордо удалился подремать после отличного обеда. Никогда больше кот не пытался кого-то поймать. Более того, я глубоко уверена, что и ту первую и единственную мышку он сам не поймал, а скорее всего, просто достал у соседей из мышеловки. А вот как он сообразил, что пламенная речь моего деда относится именно к мышам, он так и не признался. Были у этого события и неожиданные последствия. Волей-неволей мой весьма критично относящийся к котам и кошкам дед Кузьму зауважал. Он даже перестал попрекать кота в том, что тот мышей не ловит. А кот стал приходить к нему под бок, когда у дедушки зашкаливало давление. Поглаживание такого разумного кота давление ощутимо снижало, их отношения явно улучшились.